Никого, думается, не удивит, что воспитатель и учитель во мне чувствовал себя несколько обеспокоенным, даже смущенным перед лицом этой небесной прелести. Ведь как-никак она была подвластна времени, ей суждено было созреть и по-земному обветшать. Два-три года, и мерцающая голубизна этих глаз утратит свою первозданную чистоту. Ангельское личико... До того уж детское, с его чуть раздвоенным подбородком, прелестным ртом, в улыбке, когда обнажались блестящие молочные зубы, выглядевшим более пухлым, чем в спокойном состоянии, с изящным носиком, от которого сбегали мягкие черточки, отделявшие губы и подбородок от округлых щечек, это личико станет лицом более или менее заурядного мальчугана, который заслуживает лишь трезвого прозаического к себе отношения и будет уже не вправе встретить таковое с иронией, как встретил Непо мой педагогический наскок. И все же было здесь нечто, делавшее невозможной веру в разрушительную работу времени, в его власть над очаровательным явлением – И эльфическая насмешка как бы выдавала знание об этом, нечто, видимо, заключавшееся в его необычайной законченности, в его тождественности явлению дитяти на земле, в ощущении того, что он сошел к нам из горних стран посланцем благой вести, ощущение, которое убаюкивало разум вне логическими мечтами, навеянными христианской культурой. Отрицать неизбежность возмужания разум, конечно, не мог, но он искал спасение в сфере представлений о мистически, вне одновременно сосуществующем, где мужественный образ Бога не вступает в противоречие с образом младенца на руках у матери, ибо этот младенец и есть он, на веки веков поднявший свою ручонку, чтобы сотворить крестное знамение, над склонившими перед ним колено святыми. «Пустые бредни», — скажут мне, — «но тут уж я ничего поделать не могу. Я могу лишь рассказать о пережитом и признаться в той глубочайшей беспомощности, в которую меня ввергало это эльфическое существо. Мне следовало бы взять пример, да я и пытался взять, с Адриана». Он был не педагог, а художник, и принимал вещи такими, какими они были, видимо, не задумываясь над их превратностью. Иными словами, он сообщал непрерывному установлению характер неизменного бытия. Он верил в образ, и это была вера сравнительно спокойная, без душевных терзаний. Так, по крайней мере, мне казалось. Вера человека, привыкшего мыслить образами настолько, что и самый неземной из них — не выводил его из равновесия. Эхо, принц из страны эльфов, явился в Пфейферинг, Что ж, с ним надо было обходиться, соответственно, его природе, а не устраивать шумихи. Вот, видимо, была точка зрения Адриана. Разумеется, он был весьма далек от нахмуренных бровей и пошлости вроде «Ну как, сынок, ты, я вижу, молодцом», но, с другой стороны, — Он представлял все восторги, все эти «Ах, не ребенок, а Божье благословение» простым людям его окружавшим. Его отношение к мальчику было мечтательно радостным, подчас серьезно нежным, без слащавости, без причитаний, без излишней ласковости даже. Ни разу я не видел, чтобы он приласкал его, хотя бы погладил по волосам» но вот гулять в поле, держа его за руку, — это он любил. Все это, конечно, не могло поколебать моей уверенности в том, что он с первого дня всей душой полюбил племянника и что близость этого ребенка составила светлую, самую светлую эпоху в его жизни». Слишком очевидно было, как глубоко его захватывало, какой радостью наполняло его дни сладостное, легкое, эльфическое, но при этом обряженное в степенные старинные слова очарование малыша, которого он и видел-то не неподолгу, так как присмотр за ребенком, разумеется, был возложен на тамошних женщин. Впрочем, у матери и дочери Швея Столько было разных хлопот и обязанностей, что они частенько оставляли его одного где-нибудь в укромном уголке сада или дома. После кори у него была такая потребность во сне, какая чаще бывает у совсем маленьких детей, и днем, кроме часов, положенных для послеобеденного отдыха, он, случалось, засыпал там, где находился. Когда дремота начинала его одолевать, он обычно бормотал... Ночи. И не только ложась вечером в постель, у него вообще это было прощальное словечко. Ночи говорилось в любое время дня, когда уходил он или кто-нибудь другой, вместо «до свидания, прощайте». Оно являлось соответствием словечка Буде, которым он возвещал, что уже сыт. Сказав свое «ночи», мальчик протягивал ручку, и тотчас же засыпал в траве или на стуле. Однажды я застал Адриана, сидящим в огороде на узкой скамеечке, сколоченной из трех досок. Он не сводил глаз, соспавшего у его ног эхо. «Засыпая, он подал мне ручку», — пояснил он, подняв на меня глаза, когда я уже стоял подле него. Моего приближения Адриан не заметил. Эльза и Клементина Ашвея заверяли меня, что помук, самый послушный, покладистый и спокойный ребенок, которого они когда-либо видели. И это вполне совпадало с тем, что мне рассказывали о его раннем детстве. Правда, мне случалось видеть, как он плакал, сделав себе больно, но никогда я не слышал, чтобы он хныкал, ревел, как другие раскапризничавшиеся дети». С ним этого быть не могло. Если ему запрещали не вовремя идти в конюшню с конюхом или в коровник с вальпургией, он принимал этот запрет с полной готовностью и только бормотал «чуточек позже пойду, завтра эхо верно пустит» в утешение не столько себе, сколько тому, кто уж, наверное, очень неохотно решался на запрет». Более того, он поглаживал руку запретчика с выражением, словно говорившим Не расстраивайся. В другой раз позволишь? То же самое бывало, и когда ему не позволяли идти в кабинет к дяде. Непомук очень к нему привязался. С первых же дней пребывания в Пфейферинге было ясно, что из всех он избрал Адриана и стремиться к его обществу, потому, вероятно, что оно казалось ему интересным и необычным, общество же опекавших его Эльзы и Клементины, будничным. Да и как могло бы от него ускользнуть, что этот человек, брат его матери, занимал среди пфейферингских крестьян совсем особое почетное положение, более того, внушавшее робость? Не исключено, что это робость взрослых, Подстрекающее детское чистолюбие заставляло эхо еще больше льнуть к дяде. Нельзя сказать, чтобы Адриан очень уж широко шел навстречу исканием мальчика. Он не пускал его к себе, целыми днями его не видел, казалось, нарочно лишал себя радости видеть так сильно полюбившегося ему ребенка. Иногда же он проводил с ним целые часы, брал его за ручку — Я уже говорил об этом, и они совершали прогулки достаточно дальние, но, конечно, посильные малышу.